Не говоря ни слова, пожилая женщина развернулась и уверенно двинулась сквозь обезумевшую толпу прочь из зала. Она нисколько не сомневалась, что Сидни пойдет за ней, и Сидни действительно пошел. Он заглотил наживку. Странная женщина легко рассекала толпу. Если кто-то оказывался на ее пути, она пускала в ход кулаки, и иногда ей довольно было одного взгляда. Не прошло и пяти минут, как они оказались на улице в темном и заплеванном переулке. «Ну, что вы хотели мне рассказать, странная леди?» — осведомился Сидни, остановившись и глядя в спину пожилой женщины. «Давайте пройдем еще немного», — проговорила Таня, оборачиваясь. «Думаю, вы не захотите, чтобы Ли Массис узнал о вашем наследстве?» «А откуда он узнает?» — машинально переспросил Сидни. «От Чианга?» — отозвалась женщина. Только тут Сидни заметил сидящего на корточках человека с полуприкрытыми коричневыми глазами. «Откуда вы все это знаете, леди?» — поинтересовался Сидни. Она ничего не ответила и завернула за угол. «Стойте!» — окликнул ее Сидни. «Ему все меньше нравилась эта странная женщина» все меньше нравился этот вечер. «Не кипятитесь, мистер Леанс!» Женщина остановилась, повернулась к нему лицом. Она так и не сняла черные очки, что было более чем странно в этом темном, безлюдном переулке. Они стояли друг против друга, как бойцовые петухи на ринге. Только ринг был ярко освещен, а здесь было почти темно. Единственным источником света была неоновая вывеска дешевого отеля в дальнем конце переулка, да и она не столько разгоняла тьму, сколько придавала ей нереальный синеватый оттенок. Рядом раздался шорох. Сидни повернул голову на этот звук и увидел огромную крысу, выбравшуюся из мусорного бака. Наглая крыса в упор смотрела на него, шевеля длинными усами. И также пристально смотрела на Сидни странная старуха. «Странное место для разговора о наследстве», — проговорил Сидни, невольно поежившись. Голос его прозвучал неуверенно и слишком громко. «Они хуже всякого другого», — отозвалась женщина, расстегивая свою холчевую сумку. «Во всяком случае здесь не так шумно, как в том зале, и здесь нам никто не помешает». Сидни почувствовал непонятное беспокойство. Он уже жалел, что пошел за этой старухой. Она нисколько не похожа на представителя адвокатской конторы или кто там обычно сообщает о наследствах. И вообще, в том шумном, многолюдном зале он чувствовал себя куда уютнее, чем здесь, в этом темном переулке, наедине с этой странной женщиной. — Снимите очки, леди, — проговорил он все тем же неестественно низким голосом. — Я хочу видеть ваши глаза. «Что ж, у вас есть это право», — отозвалась женщина, и в ее голосе Сидни послышалась насмешка. Она сняла очки, но от этого ничего не изменилось. Ее глаза оказались пустыми и бездонными, как осеннее небо. Они ничего не выражали, кроме усталости и скуки. Сидни подумал, что этой женщине может быть гораздо больше лет, чем кажется, гораздо больше, чем остальным жителям Земли. «Так что вы там говорили о наследстве?» Нарушил он напряженную тишину. М -м «Одну секунду». Женщина рылась в своей холщовой сумке. Наконец она нашла то, что искала, и вытащила на свет, если, конечно, можно назвать светом синеватую неоновую полутьму. Небольшой бархатный футляр. Открыв футляр, она протянула его сидне. Он ожидал увидеть усыпанную бриллиантами брошили на худой конец, Массивный перстень с крупным изумрудом. Но в футляре оказалась всего лишь маленькая красная звездочка с портретом симпатичного кудрявого мальчика в середине. Сидни вспомнил серый ноябрьский день, когда ему прикололи на лацкан школьной курточке такую же звездочку. Тогда его звали не Сидни Лэнс, а Сеня Ланский. И тогда у него еще были родственники, мама и дядя Боря, и двоюродная сестра Машка, смешная, высокомерная. Тогда у него было много всего. Школьный друг Сережка, котенок Мурзик, рыбки в аквариуме. Не было только тяжелого похмелья по утрам, не было трясущихся рук, не было плохо зажившей раны в левом боку, не было душного, орущего зала с петушиным рингом в центре. Впрочем, его все это больше не трогало, он давно уже был совершенно другим человеком. Тот щедушный школьник остался далеко, в другом времени и в другой жизни. «Это все, что вы мне привезли?» — проговорил он разочарованно. «Стоило ли ради этого проделывать такую дорогу?» «Нет, это не все», — ответила странная дама. «Есть еще кое-что». Она вытащила из сумки еще какой-то небольшой предмет. Сидни вытянул шею, вглядываясь. В мертвенном синеватом свете тускло блеснуло старое золото, и он разглядел старинную заколку с длинным тонким острием. Сидни был разочарован. «Такая заколка может быть и стоя денег, но очень небольших». Во всяком случае, она не поможет ему решить проблемы с Ли Массисом. Он хотел уже объяснить все это странной старухе, но та, не дождавшись его слов, внезапным сильным ударом вонзила острие заколки в грудь Сидни, немного ниже его левой ключицы. Сидни не пытался кричать. Он давно знал, что на его крик никто не прибежит, кроме мародеров». Прошлый раз, когда его пырнул ножом в китайской курильне опиума шведский матрос, его просто обобрали дочисто и выкинули на улицу. И он чудом дожил до утра, когда на него случайно наткнулся человек из армии спасения. Он только хотел вдохнуть напоследок сырой, пропавший нечистотами воздух трущоб, но и это не удалось. Воздуха не было, как будто его выпила без остатка странная безжалостная старуха. Ноги Сидни подогнулись, и он медленно сполз по кирпичной стене. На его грудь навалилась немыслимая тяжесть, как будто вся невыносимая мерзость жизни придавила его. Весь этот кошмарный мир, мир петушиных и человеческих боев, мир букмекеров и наркодилеров. Он широко открыл угасающие глаза, но последним, что увидел, была наглая, Отвратительная крыса, которая с явным интересом наблюдала за его агонией с крышки мусорного бака. Последней же мыслью, промелькнувшей в его умирающую мозгу, было сожаление о пяти долларах, которые он совершенно напрасно дал привратнику Ченгу. Когда Сидни перестал подавать признаки жизни, пожилая леди наклонилась над ним, дотронулась до шеи двумя пальцами, чтобы констатировать смерть. Затем она вынула из сумки складной ножик с перламутровой ручкой, извлекла короткое широкое лезвие и отрезала у Сидни первую фалангу мизинца. Отрезанный мизинец она спрятала в черный футляр, а вынутую оттуда звездочку приколола на лацкан поношенного светлого пиджака Сидни. Закончив это странное, бессмысленное дело, она выпрямилась, огляделась по сторонам. Убедившись, что ее никто не видел, кроме жирной крысы, которая наблюдала за происходящим с явным сочувствием, пожилая леди надела свои темные очки и зашагала прочь, к людным, ярко освещенным улицам, к никогда не утихающей ночной жизни огромного города. Из какой-то темной подворотни выскочил тощий человек с синим от героина лицом. Размахивая ножом, он заорал «Гони деньги, старая кошелка!» «Отдавай свою сумку, или я изрежу твою морду!» Странная дама сняла очки, пристально взглянула на наркомана, и тут неожиданно сник, отступил бормоча, «Старая ведьма! Старая ведьма! Чтоб тебя черти забрали в ад!» Женщина продолжила свой путь, не оглядываясь. Вскоре она оказалась возле освещенной витрины круглосуточной кофейни. Остановившись, женщина достала из сумки сложенный вдвое измятый листок и тонкий карандашик. Развернув листок, она рассмотрела его при свете витрины. На листке в столбик были расположены несколько имен и адресов. Большая их часть уже была зачеркнута. Женщина аккуратно зачеркнула четвертое имя Сидни Лэнс и замахала рукой проезжающему мимо такси. В ее списке осталось всего три имени. «Я живу у Петюни третью неделю и понемногу привыкла к его образу жизни». Однако в последние два-три дня Петюня стал каким-то странным. Он начал то и дело вздыхать, замолкать посреди разговора или останавливаться, не донеся до стола вскипевший чайник. На лице его постоянно читалось выражение вселенской скорби, и немой вопрос «За что?» «Как у собаки, которую хозяин выгнал из теплого дома на мороз». Когда я открыла своим ключом входную дверь, из комнаты Петюни доносились трагические звуки то ли Бетховена, то ли Шопена. На кухне в раковине стояла целая гора посуды. Петюня, по его собственным словам, очень чистоплотный индивидуум. Сколько раз поест, столько и возьмет чистую тарелку. Правда, на мытье этой самой посуды его чистоплотность не распространяется. Я прикинула. Утром я оставила раковину пустой и вылизанной до блеска, стало быть, пятюня принимал пищу раз шесть. Холодильник подсказал примерно такие же цифры. Стало быть, пятюнян аппетит не уменьшился, а даже, пожалуй, несколько возрос, что, на мой взгляд, было уже опасно для жизни. Диск с Бетховеном закончился, и Петюня перешел на Брамса, а потом, почувствовав мое присутствие, явился на кухню. Был он в красной майке, обтягивающей животик, и зеленых трикотажных штанах от спортивного костюма. Лицо родственника было печально. Не выдержав испытания классической музыкой и Петюниным аппетитом, я спросила прямо, что с тобой происходит? «Как странно, что ты заговорила об этом именно сегодня», — проговорил Петюня, глядя в потолок и грустно, запихивая в рот большой кусок заплесневелого сыра. А я была в полной уверенности, что выбросил испорченный продукт три дня назад. Куда он прячет эту гадость? Зарывает, как собака, косточку? «А что сегодня такого необычного?» — удивилась я. «Сегодня на ответил он, — На мой взгляд, совершенно нелогично. Так все же, что с тобой происходит? Понимаешь, протянул Петюня, доживав сыр и оглядываясь в поисках еще чего-нибудь съесного, мне 38 лет. Через два года будет 40. Жизнь проходит. Ты что, только сегодня это осознал? Да нет. «Я, собственно, не против того, что жизнь проходит, с этим ничего не поделаешь. Я только против того, что она проходит бесцельно. Собственно говоря, я удручен отсутствием в ней маленьких человеческих радостей, проще говоря, отсутствием личной жизни». Тут я все поняла и покраснела до корней волос. «Какая же я свинья! Из-за меня бедный пятюня уже две или три недели не может привести к себе женщину». Хоть он по виду и полный тюфяк в этих жутких зеленых штанах, однако физические потребности у него все же имеются. Я вспомнила к месту старый анекдот, когда есть где, но нет с кем. Это драма. Когда есть с кем, но нет где, это комедия. Там были и другие варианты, но я девушка воспитанная. Так вот, когда нет где, это комедия для всех, кроме самого участника. Для питюни похоже, это была самая настоящая трагедия. «Петюнь, ну что же делать?» — проговорила я, вытирая посуду. «Ты меня и так очень выручил. Надо, в конце концов, и совесть иметь. Поищу какое-нибудь другое жилье. Нельзя же действительно злоупотреблять твоим гостеприимством». «Нет, ну что ты?» «Теперь уже Петюня засмущался. Я тебя вовсе не гоню. Просто моя знакомая Жанна, она приехала сюда на несколько дней, и ты понимаешь...» «Понимаю», — ответила Эс с наигранной жизнерадостностью. «Не волнуйся, я быстро соберу вещи, тем более, что у меня их почти нет». «Нет!» — воскликнул Петюня с трагической интонацией. «Я не могу выгнать тебя на улицу». «Мой старинный друг Антон как раз уехал в командировку. Его жена и дочь отдыхают в Турции, и квартира свободна, так что ты можешь пожить несколько дней у него, а там мы что-нибудь придумаем». Антон согласился и ключи мне дал. Выбирать в моем положении не приходится, так что через два часа я уже обживалась в квартире Антона. Надо сказать, что там мне понравилось гораздо больше, чем у Петюни. В этой квартире царил образцовый порядок. Явно чувствовалось, что жена Антона, прежде чем уехать на отдых, славно потрудилась. В квартире были две уютные комнаты, обставленные довольно скромно, но со вкусом. В одной по веселеньким занавескам в зайчиках и поросятах я угадала детскую. Но я лучше устроюсь в большой комнате на удобном диване против телевизора, выпью чайку и погляжу что-нибудь легкое, чтобы отдохнуть от классической музыки. Кроме того, я была в этой квартире одна, одна. Первым делом я отправилась в ванную. Здесь все сверкало чистотой. Душевая кабинка работала отлично, вода била мощно, как в персональном Ниагарском водопаде. Я оттянулась по полной программе, вознаградив себя за две или три недели проведенную пятюне. Потому что у него старая заляпанная ванна, Экран течет тонкой струйкой, причем вовсе не тогда, когда его просят. Да еще Петюня вечно стоял над душой, когда я мылась, ноя под дверью, чтобы я не лила воду на пол, а то соседка снизу — просто террористка, может и бомбу под дверь подложить. И вдруг, сквозь восхитительный шум льющейся воды до моего слуха донеслись дверные звонки. Я прикрутила кран и завернулась в полотенце, и, оставляя за собой мокрые следы, выскочила в коридор. Дверной звонок заливался, как курский соловей перед художественным советом. Первой моей мыслью было, что заявился Петюня, чтобы дать мне какие-то наставления. «Сейчас, Петь!» — крикнула я, потуже запахнулась в полотенце и щелкнула замком. Дверь распахнулась. Но на пороге вместо хорошо знакомого круглого и благодушного петюниного лица возникла красная от ярости физиономия совершенно незнакомой мне рослой женщины пенсионного возраста в крупных ярко-рыжих кудряшках и золотым зубом, сверкающим из приоткрытого рта. «Я так и знала!» — выпалила эта особа, ворвавшись в прихожую, как целая шайка разбойников. «Вы кто?» — испуганно пролепетала я, попятившись. «Мне говорили, что никого, кроме Антона, здесь не будет». «А она еще спрашивает», — проревела страшная незнакомка. «Ты слышишь, Валерий? Она спрашивает. Мерзавка!» Только тут я заметила, что рядом с зубастой теткой, как бы в ее тени, находился невзрачный, мелкий и незначительный мужичок, с отполированной житейскими бурями розовой лысиной и большими вопросительно оттопыренными ушами. — Не волнуйся так, Маргариточка, — забормотал мужичок, — тебе вредно, у тебя давление. Как я могу не волноваться, когда тут такое? Гремела тетка. Я всегда подозревала, что этот Антон гнусный тип, мерзавец, развратник, и вот все мои худшие подозрения оправдались. Стоило Анюточке ненадолго оставить его без присмотра, и он уже притащил в семейный дом продажную женщину. Последние слова задели меня за живое. «Как вы смеете оскорблять незнакомого человека!» — выпалила я. «Вы же меня совершенно не знаете!» «Она еще возражает!» — проревела тетка, как раненая медведица. «Тварь! Грязная тварь!» «Не волнуйтесь! Маргарита Михайловна!» Мужичок от эмоций даже перешел на «вы». «У вас же тахикардия!» «Не успокаивай меня, Валерий!» — отмахнулась от него жена. «Я должна выяснить все до конца. Я должна сорвать с него маску. Я должна сорвать с него фиговый листок и обнажить его подлинное лицо». «Но постойте! Я опомнилась и попыталась оправдаться. Это совсем не то, что вы думаете. Это недоразумение!» но она явно не слушала, она двигалась вперед с неотвратимостью снежной лавины, явно намереваясь стереть меня в порошок. «Я вообще никогда не видела Антона!» — выкрикнула я, отступая в глубину квартиры. Как ни странно, тетка расслышала эти слова, но сделала из них абсолютно не тот вывод, на который я рассчитывала. «Этот паразит приволок в дом нашей дочери первую встречную!» Взревела она с новой силой. «Не волнуйся, Маргоша!» Невзрачный супруг снова перешел на фамильярное обращение. «У тебя же нейродермит! У тебя от стресса может начаться приступ! Тебя всю обкидает, как в прошлый раз в театре мускомедии!» Ей не понравилось, что у нее было такое же платье, как у нее. Доверчиво объяснил мне муж. «Я этого боюсь!» Действительно, буквально на моих глазах лицо жуткой тетки покрылось большими багровыми пятнами, словно ее отхлестали крапивой. Однако это ничуть ее не обескуражило, и она заорала с прежним темпераментом. «Он привел Ванюточкин дом первую встречную. Это наверняка аферистка, мошенница и воровка. Нужно проверить вещи, пересчитать ложки. Не украла ли она чего?» Последнее обвинение переполнило чашу моего терпения. «Ну, знаете ли!» — воскликнула я, пытаясь перейти в контратаку. «Как вы смеете врываться в дом и орать всякие гадости?» «Сама такое слово!» — выпалила тетка и запустила в меня первым, что подвернулось ей под руку. Это оказался складной зонтик, и мне удалось от него увернуться. «Риточка, я тебя умоляю!» Верещал мужичок, хватая свою разъяренную супругу за локти. «Не волнуйся так! У тебя же деструктивное апноэ!» Мне так и не удалось узнать, что за экзотическое заболевание. Однако тетка вдруг стала хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Я поняла, что дальнейшее пребывание в квартире опасно для жизни и здоровья, и поспешно похватала свою одежду, воспользовавшись временной тишиной. Тетка продышалась и носилась за мной, как фурия, швыряла в меня разными тяжелыми предметами, так что я от греха выскочила на лестницу полуодетой. На лестничной площадке я торопливо натягивала на себя одежду, а из-за двери доносился громовой голос Маргариты Михайловны. «Анюта, Анюточка, это я. Мама, немедленно приезжай. Нет, папа жив. Нет, я тоже жива. Но твой мерзавец муж... Нет, он тоже жив и здоров, что ему сделается. Его об асфальт не расшибешь. Короче, бросай все и прилетай первым самолетом». Из-за соседской двери донеслось подозрительное пыхтение. Я показала дверному глазку язык, застегнула молнию на джинсах и нажала кнопку лифта. «Как ты могла так поступить?» Петюня схватился за голову и поднял глаза к потолку, как будто там был написан ответ на все его вопросы. Однако, если там что-то и было написано, то на языке которого Петюня не знал. Он стоял передо мной в длинных и широких семейных трусах, покрытых узорами из строгательных кроликов и овечек. Толстый волосатый живот нависал над резинкой трусов, так что она грозила лопнуть. Я представила себе эту картину и невольно фыркнула. «Хм, смеешься, да?» — возмущенно выдохнул Петюня. «Ты еще смеешься! Ты разбила человеку семью, сломала ему жизнь, и у тебя хватает совести смеяться?» «Да ничего я не смеюсь», — возразила я, — «просто у тебя такой вид, ну... ну скажи, что я могла сделать?» «Ты должна была все им объяснить!» Петюня покосился на свое отражение в дверце шкафа и попытался подтянуть живот. Из этого ничего не вышло, и он еще больше помрачнел. Да пыталась ей объяснить, а эта тетка меня даже слушать не захотела. Она только обзывала меня последними словами и швыряла тяжелыми предметами. «И правильно делала!» — воскликнул Петюня, покосившись на дверь спальни, откуда доносились подозрительные звуки. «И правильно делала! Тебе было велено никого не впускать и не отвечать на звонки. Зачем ты открыла дверь, да еще в голом виде?» «Я думала, что это ты?» — растерянно отозвалась я. Приходилось признать, что я действительно вела себя чрезвычайно глупо, и у Антона, который проявил ко мне совершенно незнакомому человеку удивительную доброту, будут по моей вине серьезные неприятности. Да и петюни я наверняка порчу жизнь. Когда меня выставили из квартиры Антона, я примчалась к нему. Больше мне просто некуда было податься. Растрепанный, оскорбленный шнурки на кроссовках не завязаны, да еще и лифчик потерялся в той квартире. На мои жалобные звонки долго не открывали, и я уже хотела развернуться и уйти в туманную даль, когда, наконец, заскрежетали замки, дверь открылась, и на пороге появился Петюня в этих самых животноводческих трусах. Впустив меня в квартиру, он выслушал трагическую историю, но не проявил ни малейшего сочувствия, на которое я рассчитывала. Судя по доносящимся из спальни звукам, у него как раз начала налаживаться личная жизнь, и я появилась в самый неподходящий момент. Дверь спальни открылась, и оттуда вышла рыхловатая блондинка, лет тридцати, полностью одетая и даже накрашенная. — Дорогая, куда же ты? — пролепетал Петюня, бросившись навстречу блондинке. — Не уходи! — Здравствуйте! — преувеличенно радостно завопила я. — Вы Жанна, да? Петюня мне про вас столько рассказывал. — Жанна! — завопила блондинка. — Значит, ты встречаешься с этой кривоногой каракатицей? А мне говорил, что у вас ничего не было, и все давно кончено. — Люсенька! — взвыл Петюня и поглядел на меня волком. — Я все объясню. «У тебя хватает совести смотреть мне в глаза», — отчеканила блондинка, смерив его ледяным взглядом. «Какая же я дура!» «Мама всегда говорила мне, что мужчинам можно верить только в самом крайнем случае». Но я снова дала слабину. «Нет, правильно говорила мама. Доверчивость — это мой главный недостаток, может быть, даже единственный». Она отодвинула Петюню в сторону и двинулась к выходу, принципиально игнорируя мое присутствие. «Девушка!» — подала я голос. «Это вовсе не то, что вы подумали. Петюня ни в чем перед вами не виноват». «Ах, он уже Петюня!» — отозвалась она, скользнув по мне взглядом, как по давно устаревшему предмету обстановки. «Ну да, конечно!» Он разгуливает при ней в таком интимном виде. Поймите, я его сестра, правда, двоюродная. Троюродная, поспешно поправил меня Петюня, всегда питавши слабость к точности. Тем более, процедила блондинка и, насмешливо взглянув на Петюнины трусы, добавила, и не придавая значения тем словам, которые я тебе говорила, с такими параметрами... Вряд ли ты можешь рассчитывать на женское внимание. Она исчезла, мстительно хлопнув дверью. Петюня тяжело вздохнула и опустился на стул. Стул жалобно заскрипел. «Правильно, — говорят. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, — простонал мой несчастный родственник. «Не слушай ее!» Попыталась я его утешить, она это сказала в сердцах. «На самом деле ты очень милый, Ну, хочешь, я догоню ее и постараюсь все объяснить». «Спасибо», — протянул он голосом грустного ослика из мультфильма. «Ты и так уже сделала все, что могла. Я-то надеялся на прекрасный вечер, торт купил». После чая с тортом Петюня несколько утешился.